Трудно, Теркин, на границе. Много легче путь сюда, без труда, как говорится, даже рыбку из пруда. А к живым из края мертвых на площадке тормозной Это что, езда с комфортом? Жаль, не можешь ты со мной бросить эту всю халтуру и домой. В родную часть. Да, но там в номенклатуру Мог бы я и не попасть. Занимая в преисподней На сегодня видный пост, Там-то что я на сегодня? Старший опыт псу под хвост? Вместе без году неделя, Врось на вечные века, И внезапно Из тоннеля вдруг состав порожняка Вмиг от грохота и гула Онемело все вокруг. Ах, как поручни рвануло Из живых солдатских рук, Как хватало мертвой хваткой Изо всех загробных сил. Но с подножки на площадку Теркин все-таки вступил, долей малой перевесил, Груз, тянувший за шинель, и куда, как бодрый весел, Пролетает сквозь тоннель. Комендант иного мира за охраной суетной Не заметил пассажира на площадке тормозной. Да ему и толку мало, порожняк и порожняк, И прощальный генералу Тёркин ручкой Сделал знак, дескать, что кому пригодней. На себя ответ беру. Рад весьма, что в преисподней Не пришёлся ко двору. И как будто к нужной цели Прямиком на белый свет Вверх и вверх пошли тоннели В гору, в гору, Только нет.